Я представлял себе источник мирового зла в фантастических мрачных образах — наполовину людей и наполовину демонов Ада. Я думал, что достойное участью было бы пожертвовать собой, чтобы найти и вырезать эту опухоль, поразить ее сверкающим мечом справедливости и умереть. Судьба героя казалась мне прекрасной. Выслушав меня, монах развеселился.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 занят в точности тем же самым. Меня не привлекали высшие миры чувственного наслаждения искуситель Будды Мары, как мы знаем и есть господин одного из них. Я хотела остаться человеком, и догадывалась почему. Лишь так могла сбыться моя мечта о творчестве. Единственной магией и ценностью, в ценность которую я по-настоящему верила,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 Корцелев Толстой писал в одной из своих сатирий, что счастливые люди радостны одинаково, а у более неурядицы множество оттенков. Да, это так. Искусство счастливого мира будет просто довольным мучанием. Воду сил хватит только на стон. Лишь в точке баланса радости и горя возможно чего-то истинного творчества. Чтобы моя мечта осуществилась, следовало остаться человеком.